«Помогайте, господа маги!» — рявкнул император. Мертвые распадались и горели под ударами губителя. Однако с тем же успехом можно было пытаться остановить морской прилив. Спаситель поднял всех, до кого сумел дотянуться. Может, ту самую дочеловеческую расу, о которой иногда любили порассуждать ученые-алхимики. Горджелин замер на мгновение, вгляделся, резко махнул рукой. «Отходим!» Там, позади, застыли кольцом рати тех, кто вышел на битву со спасителем. Они тоже пытались остановить орду мертвых, правда, увы, пока лишь традиционным для обычных чародеев способом, волжбой свободных стихий огня, воды, ветра, земли и прочих. Император мог точно сказать, что это не поможет. Мертвых слишком много, настолько много, что даже губитель не способен с ними справиться. Белая перчатка. Пришла пора показать все, на что ты способна. Самая необычная магия, как говорил Горджелин, задержала поток текущий к спасителю силы, но не обратила его вспять, И вообще непонятно, помогла ли хоть сколько-нибудь. Императору хотелось верить, что да. Но сейчас они отступали. Отходя, Ледоэль, Аратарн и Гарджилин осыпали мертвяков градом огнешаров. Скорее для того, чтобы чужие маги не приняли бы их за врагов. Да, в этой армии было на кого посмотреть. Люди, эльфы, гномы, половинчики и вовсе невиданные существа, вроде исполинской улитки с изукрашенной самоцветами раковиной, или элегантного кентавра, от которого так и тянуло силой, а рядом с ними шипастые костяки и окутанные мраком чудовища, словно из самых жутких ночных кошмаров, и все плечом к плечу, живые и мертвые, сражающиеся вместе». Гарджелин, запыхавшись, развернулся, не слишком почтительно оттолкнув какого-то гнома с могучим бронзовым огнебросом. «Убери! Ты тут этим ничего не сделаешь!» Сказано было на общем языке Хьюрварда. Гном понял. Хмыкнул, посторонился, давая место. «Дочь, помогай!» «А я?» — встряла Вейда. «Сдерживай их, как умеешь!» Королева Вейда умела это делать очень хорошо, средствами обычными, но зато надежными. Глухие заросли поднимались перед мертвяками, и сколько они их не топтали, вытоптать так и не могли. Что-то, наверное, заметило сверху и возрождающее. Ее собственные творения сплетались с созданиями Вейда, образуя сплошные полосы непролазных зарослей. Мертвяки давили, ломили, топтали, но зеленые стебли упрямо поднимались вновь и вновь. Их накрывало огнем, целые шеренги их вспыхивали, но продолжали наступать, даже почти уже распавшись пеплом. Их пронзало ледяными иглами, и пронзенные оборачивались глыбами недвижного льда. Их поглощала расступающаяся земля. Их давили сдвигающиеся камни, и все равно они шли. По головам и плечам, схваченных ловчими вьюнами, провалившихся в ямы и рвы, замороженных и оцепеневших, карабкались новые и новые ряды, и конца этому мертвому морю видно не было. Император устало опустил занемевшую левую руку. Артефакт не подвел. Но сил, чтобы остановить мертвую Орду, все равно не доставало. Владыка Мельина обернулся. Он давно уже почувствовал Ракота, своего недолгого наставника, как почувствовал и то, в какой чудовищной схватке тот сражался. А сейчас там вдруг возникла пауза. Точно оба противника, тяжело дыша, кружат вокруг друг друга, прикрывшись щитами и пытаясь прийти в себя после первой яростной шибки. Наставнику сейчас не до него. Смертному, даже прошедшему жернова Демогоргона, не понять, что нынче лежит на весах и какие силы сошлись в этом сражении. Император сознавал это. И тем удивительнее стал внезапно возникший в сознании голос Рокота Восставшего. «Сюда!» Скорее! Воительница Райна, нет. Уже Валькирия Рандгрид, разбивающие щиты, тоже едва успела взглянуть на Ракота. Нет, он уже почти ничем не напоминал того спутника, с которым они сражались с обезумевшими древними, с которым сидели за одним столом у трактирщика и выбирались из владений могучего демогоргана. Лицо еще сохраняло некое подобие. Но эту маску заполняла клубящаяся тьма. Ракот утратил плоть, так схожую с человеческой. Утратил тело, которое можно было обнять и прижаться к нему. «Наверное, — успела подумать Райна, — ушло и все остальное. Он теперь истинный владыка тьмы. Кипящий котел взял со своего хозяина высокую плату. Что он может помнить?» что он может чувствовать. «Сюда, Рандгрид! Сюда, скорее!» Это был голос Ракота Восставшего, как она его помнила. Не раздумывая, Райна бросилась к нему. Хаген не оглянулся, он все понимал. Вместе с Сильвией и остальными выстраивал ряды войска, готовясь встретить удар мертвых. Райна запомнила их рядом. Высокого немолодого воина в черной броне и юную девушку с седой прядью в каштановых волосах. Ракот, восставший, понял намерение Хедина мгновенно. Едва лишь тот бросил им с Сигрлин и Айвли «Помогите нашим». Познавший тьму, хотел остаться один на один со Спасителем, когда сплетенные Хедином чары придут в действие. Владыка тьмы ощущал их, пусть и смутно. Это были чары, сугубо противоположные его сути, атакующему мраку-разрушителю. Брат все решил, и помогать подмастерьем надо, но... Но познавшему потребуется помощь мрака. Это Рокот знал твердо, посмотрев на действия спасителя. Пожирающего любую магию можно одолеть только одним способом. Райна с императором услыхали его зов. Вот торопится. Сигрлин обернулась, нахмурилась. Ракот видел ее сошедшиеся брови. «Учитель!» Император склонил голову. Бросил взгляд на Райну. Некое удивление тотчас сменилось пониманием. Валькирия ничего не сказала только молча смотрела на сотканную из клубящегося мрака фигуру. «Ученик, Рандгрид, за мной! Кипящий котел отдаст силу, а мы должны отдать остальное». Сложные чары. Чары не уничтожения, а счастья. Когда-то он, познавший тьму, гнал огненные стены на вражеские флоты, а теперь ирония судьбы — В последнем своем бою должен извлечь из памяти все самое светлое, доброе и радостное, какое только мог. Момент, когда он увидел Сигрлин, миг, когда они, молодое поколение, хозяевами вступили в замок всех древних. Дни, когда они все вместе, он, Макран, Эстери, все остальные, творили джибулистан. Их Сигрлин голубой город, памятник их любви. Первые успехи, первые победы. Дружба с Ракотом, бескрайность сущего, великолепная множественность миров, прекрасный памятник жизни, воздвигнутый самим Творцом. Мир, который они с Ракотом спасли от неназываемого, укротив безумного зверя и загнав в клетку. Хотя нет, не безумного зверя, Просто другого, очень другого и потому кажущегося абсолютным злом, хотя и в самой этой сущности зла не было совсем. Все хорошее, радостное, мирное, доброе. Праздники в городке подмастерьев, любовно возведенном ими в обетованном. Стайки цветочных феечек над алыми, голубыми, желтыми и оранжевыми венчиками. Рассветы, закаты... Гладь спокойных озер, шепот теплых морей и гневный рокот суровых северных океанов. И все это надо превратить в оружие. Спаситель — это надежда на защиту от хтонического ужаса. Призрачная надежда. Спаситель — это уверение, что уберечься от накатывающегося зла можно только в нем. «Спаситель — это убежденность, что мир есть юдоль горя и скорби, а иначе никак и быть не может». «Нет, это не так». Круг возводимых Хедином чар сомкнулся. Времени бросать последние взгляды упознавшего тьму уже не осталось. Он просто привел в действие тщательно выстроенный каскад, вливая в него разом всю силу, какую только мог и свою собственную, и отданная ракотом Сигрлин. Из перемолотого магии темного праха вокруг Спасителя вырвались хрустальные плоскости, словно листы из полинской книги, кажущиеся такими хрупкими и бессильными. Правда, в них не было ни грана, льда, стекла, камня или чего-то еще из мертвых стихий. Зато были лица — счастливые, радостные, улыбающиеся. Мать обнимала смеющуюся девочку с огненно-рыжими волосами. Отец клал руку на плечо сыну, впервые поразившему цель из небольшого по руке лука. Хедин вдруг замер сам. Эти лица! Он узнал их тотчас. Он знал, кто это. Сила текла сквозь познавшего тьму, текла с болью, словно отдирая старые заскорузлые от высохшей крови бинты. Рушились барьеры и преграды, возведенные в самые первые дни его поколения. Он видел свой клан, свой град отца и мать, сестер и братьев. И все они смотрели сейчас на него — Смотрели взыскующе, но без упрека, лишь с той самой легкой печалью, что так искусно имитировал спаситель. Только здесь эта печаль была искренней, идущей от самого сердца. — Мы потеряли тебя, — вздыхала мать. — Ты ушел во тьму, и шаманы не смогли тебя вернуть, — кивал отец. «Нам было плохо без тебя», — признались сестры. «Ты был старшим, ты защищал и оберегал нас», — сказали братья. «Мы давным-давно умерли, но в тебе, в твоей памяти мы живы. Ты не забыл нас, тебя заставили забыть. Тебя изменили, сделали орудием, великим пределом, разделительной чертой меж светлым и темным». Тяжелым и легким, холодным и горячим. Но ты не изгнал нас из себя, из своих воспоминаний. Мы были и есть часть тебя. И, наверное, именно поэтому ты так настойчиво искал иные пути, потому что помнил нас, даже не отдавая себе в этом отчета. Хедин, словно завороженный, — глядел на сменявшие одна другую сценки на хрустальных плоскостях. И сами эти плоскости сдвигались, сжимали спасителя, поднимались все выше, распускались удивительным прозрачным цветком, натыкаясь на его лепестки, распадались невесомой пылью ангелы, их бесполезные сейчас мечи исчезали бесследно. Где-то далеко за спиной гремела битва, подмастерья, древние боги, маги долины встретили мертвую орду грудь на грудь. Они продержатся. Осталось совсем-совсем немного, — подумал Хедин, и шагнул вперед к застывшему спасителю. Тот больше не тянул в себя силу, ее потоки не могли прорваться сквозь возведенную Хедином преграду. Из взгляда спасителя исчезло торжество, исчезла и маска всеобщей печали. Взгляд его теперь пронзал и разил, подобно мечу. Разверстая бездна ждала по-прежнему, но спаситель был уже отрезан. Отрезан, как казалось, Хедину навсегда. Вот как надо было, с самого начала. Но ведь это оружие, которое можно использовать только один раз». — Все верно, — сказал отец, — но воин сражается тем, что имеет. Иногда оружие — это он сам. Не надо роптать и печалиться. Скоро все закончится. — Мы будем вместе, — сказала мама. — Наконец-то мы тебя обнимем, — хором запищали сестренки. — Спорим, мы лучше тебя стреляем, — хвастливо заявили братья. Хедин видел и другие лица. Деды и бабки, дедья и тетки, двоюродные, троюродные, весь клан кровной родни. И все они стояли за него, все они ждали его в глубинах его памяти и дождались. Я иду. Негромко сказал Хедин. Я иду, мама. Это было словно мгновенный удар ледяного бича. Гилера резко перевернулась через крыло, сбив на лету сразу тройку ангелов. Она уже знала, что случилось, и точно так же знала, что должна сделать сама. «Он не справится без меня. Он моя истинная любовь. Все остальное не важно. Сейчас я нужна ему, пусть даже он об этом еще и не знает». Она не удивлялась, не думала о себе. Она лишь знала, что врата останутся раскрытыми совсем недолго, и она обязана успеть. Оружейница Айвли отстала от Гилеры, наверное, на несколько секунд. Она видела, как рухнула с небес крылатая стремительная смерть, окутанная сгустком молний, оставляя за собой сплошную просеку в плотном облаке ангелов видела, как вокруг Спасителя взметнулись хрустальные стены, а на них видение длилось лишь доли мгновения, но Айвли показалось, что века. Она видела себя под руку с Хедином, высокую башню на скалистом утесе, купол обсерватории и астрономические инструменты, и себя возле них, обнявшую своего мага, и положившую голову ему на плечо. Они были вместе. Где-то в невообразимых, невероятных пространствах, но были, потому что у каждого должно быть пространство счастья, где исполняются его лучшие, чистые, справедливейшие мечты. Глаза засветились тем самым счастьем. Она вбирала прожитую ее двойником жизнь — Воспоминания, мысли, чувства, страсть и ее утоление. Все. Милостивы и могучие драконы времени. Они сделали ей поистине царский подарок. Нет. Подарок достойный великих богов. Она прожила целую огромную жизнь. Переплывала океаны вместе с Хедином. Сражалась с чудовищами. Ковала мечи и броню, творила амулеты и талисманы, что должны были помочь достойным. Но сейчас, чтобы удержать это все, надо было сделать совсем малую малость, и она твердо знала, какую именно. И помчалась прямо следом за пикирующей с небес Гилерой. Сигрлин никуда не побежала и не попыталась остановить Альвику. Замерла... Увидела теперь и порыв Ракота. Быстро оглянулась на подмастерьев. Они вот-вот сшибутся с мертвяками. Чуть сощурилась, вглядываясь в незнакомого мага с посохом. Судя по всему, осталась довольно увиденным. Тем более, что сила содрогнулась, земля раскрылась, да не просто так, а до пылающих недр. Хьорвард вздрогнул, словно живое существо — Которые глубоко полоснули ножом. Это был настоящий удар. Маги долины на подобное не способны. Удар нанес тот самый маг со снежно-пылающим посохом, явившийся невесть откуда. Мертвые шеренга за шеренгой валились в открывшуюся бездну. Пламя взметнулось высоко, заревело, затрещало, Однако сверху в огонь валились бесчисленные неиссякающие ряды, и языки пламени стали вдруг опадать. Какая-то сила стремительно затягивала рану на телях Йорварда, и с лица Сигарлин сбежала краска. Она отвернулась от подмастерьев, даже от замерших лицом к лицу Хедина со спасителем. «Она нужна здесь, она не пойдет за ним». «Пока что».